Рабочие примечания памятки. Дети Вандра. Боевая группа из пяти игроков. Лидеры рейтинга Данжу лесная песня. Название группы неофициальное. Неизвестно откуда взявшиеся. Пятибитлы. Боевая группа, состоящая из пяти гномов, принципиально не пользующихся во время рейдов под Данжу лесная песня никакой магии только холодное оружие, броня, грубая сила и отличная командная работа. Исцеление, усиление. эликсиры, антидоты и прочая алхимия в купе с естественной регенерацией. Все гномы-воины. У каждого свои профильные воинские умения. Состав группы: Рупарк свирепый, топорщик и кузнец-оружейник. Луко Айк – мечник и алхимик по части усиливающих и исцеляющих эликсиров. Далрей – седобородый, копейщик-раболетчик и кожевенник. Монгр – тюкач, мечник и кузнец-доспешник. Анри-Леандр – копейщик-раболетчик и алхимик по части атакующих смесей, взрывы, кислота и прочее. Заявленные и нерушимые принципы Пятибитов по прохождению ими замка Лесная Песня. Никакой магии, никаких закупок, только продажа. Все необходимое создавать, чинить самостоятельно с помощью трофеев. Группа закрыта, приема нет. Помогать попавшим в беду игрокам, уничтожать агров и игроков крысятников. При недостижении хотя бы одной из заявленных целей быть готовым к откату уровней и умений, пусть даже ценой многократной гибели. Заявленные цели пятибитов по замку «Лесная песня» Пройти каждым из маршрутов минимум дважды Победить каждого из трех боссов данжа «Лесная песня» Стать лучшими в рейтинге игроков данжа «Лесная песня» Найти еще не раскрытые секреты Данжа ⁇ лесная песня. Дополнительное в Кодексе Пятибитов. Никакой бурды во время отдыха. Только и только свежее темное пиво, абл и габр.